часа бюрократических проволочек, шепотливого обмена фразами, за которым следовали пробежки в хранилище, мы в одном из таких отсеков и оказались. В квадратной комнатушке со столом, креслом и симпатичными гравюрами, видами принца на 18-го столетие на стенах. На столе передо мной лежали набранные нами 12 томов. Я сел, взял хронику мировой истории и обратился к букве Б. Гитлер. Пуска. «Тебе вовсе не обязательно сидеть здесь со мной?» – сказал я Стиву. «Ничего, ничего», – ответил Стив, усевшийся в углу на пол, в позе лотоса и примостивший себе на колени альбом по военной истории. «Посижу, глядишь, и сам узнаю что-нибудь новое. Возможно, он что-нибудь новое и узнал. Я был слишком занят, чтобы обращать на него какое-либо внимание. Я обратился к Н. нацисты». И, наткнувшись несколько раз на новое для меня имя, вернулся к Б. Глодер. Пальцы мои отлистывали назад страницу за страницей. Мне нужно было понять, сколько места отведено в книге этому человеку. 70 страниц, множество статей, каждая из которых вышла из-под пера отдельного историка. Самая первая именовалась хронологической биографией. Глодер. Рудольф. 1894-1966. Основатель и вождь нацистской партии, рейхсканцлер, воплощение духа великого германского рейха, начиная с 1928 и до его распада в 1963. -м. Глава государства и верховный главнокомандующий вооруженных сил, фюрер немецкого народа. Родился в Байрейте, Бавария, 17 августа, 1894 года. Единственный сын профессионального габаиста и преподавателя музыки Генриха Глодера, смотри, и его второй жены, Паулы фон мейснер унд смотри. Мать, считавшая, что вышла за человека, занимавшего в обществе более низкое, чем она, положение, внушила юному Рудольфу мысль о его аристократическом происхождении. О связях Паулы с немецкой и австрийской аристократиями Написано немало, следует перечисление книг. Однако реальных свидетельств в пользу того, что они выходили за пределы, типичные для принадлежащих к среднему классу той поры баварской семьи, существует мало. В дальнейшей жизни уже придя к власти, Глодер прилагал немало усилий к тому, чтобы подчеркнуть заурядность лет, в которые складывалась его личность, намекая на годы бедности и невзгод, однако эти его утверждения не выдерживают сколько-нибудь серьезной проверки, как и последующие притязания Глодера на происхождение от Габсбургской династии. Не существует никаких сомнений в том, что в годы отрочества Рудольф проявил значительную одаренность, показав себя искусным музыкантом, наездником, художником, спортсменом и фехтовальщиком. К 14 он уже читал и писал на четырех языках, не считая обязательных для каждого ученика гимназии познаний в латыни и древнегреческом. Заслуживающие доверия в воспоминаниях современников позволяет заключить, что он пользовался популярностью у товарищей и учителей, а документы, связанные с его поступлением в 1910 в возрасте 16 лет в Мюнхенскую военную академию, содержат яркие свидетельства того, какую высокую оценку давали ему все, кто его знал. В 1914 в самом начале Первой мировой войны, Глодер вступил рядовым в 16-й Баварский резервный пехотный полк, поступок, сильно огорчивший мать Рудольфа и удививший многих его друзей. В собственном рассказе Глодера о его опыте военной поры, подлинном шедевре показной скромности и чарующей самоидеализации, утверждается, что он стремился сражаться плечом к плечу с простыми немцами. Не приходится сомневаться, однако, что в лодер офицером в какой-либо из полков по вернее, а любой из них с удовольствием принял бы в свои ряды кадета, обладавшего такой внушительной подготовкой, он никогда не добился бы успеха столь беспримерного головокружительной карьеры, позволившей ему подняться от рядового пехотинца до штабного майора, получив попутно, среди прочих наград, железный крест первого класса, рыцарский с дубовыми листьями и алмазами.